Джон Том почувствовал, что его уверенность в успехе предприятия сильно пошатнулась, и тут же припустился всех ног. Но бежать быстрее было невозможно. Туннель сужался. «Они сюда не пойдут!» — закричал Джон Том. «Они полезут за нами повсюду. Ежели прошли мы, то и они тоже смогут. Давай вперед, я потом догоню». — За каких же трусов ты нас принимаешь? — завопил матч в ярости. — Неужели после всего, что мы пережили вместе, после всех приключений, я мог бы бросить тебя на произвол судьбы? Кем ты меня считаешь? Джон Том задыхался, с трудом ловя воздух, но все же не удержался от колкости. — Ну, конечно. Если что-нибудь случится со мной и с Дуарой, у тебя вообще не останется шансов выбраться. — А что ты думаешь? — «Про это я тоже вспомнил», — признался Мадж. Джон Том ухмыльнулся, ведь выдор все равно не видел его в темноте. «Ну, вот и хорошо. А то я подумал, не отсырели ли у тебя мозги от здешней влажности». «Эх, недооцениваешь ты старину Маджа». Однако по голосу не чувствовалось, что выдор очень оскорблен. А тем временем погоня приближалась, свет факелов уже падал на спины беглецов, заставляя их шевелить ногами еще быстрее. Казалось, туннель за время их отсутствия удлинился, растянувшись, как резиновая труба. Единственное преимущество, которое было у них перед преследователями, — они знали, куда бегут. Однако, когда впереди появился смутный круг света, — обозначавший вход в подземелье, где их ждали. Джон Том уже явственно различал за спиной голоса стражников. Трое друзей кувырком вкатились в зал, и оружие громыхая рассыпалось по полу. Остальные выдры тут же расхватали его и замерли в ожидании. Джон Том повернулся и обнаружил, что в его плаще застряли две стрелы. Толстая кожа, из которой был сделан плащ, снова спасла жизнь его хозяину. Джон Том еще не вытащил застрявшие стрелы, когда из туннеля появились первые стражники и увидели, что перед ними уже не три беглеца, а более дюжины вооруженных выдор. Вперед вылетел ягуар с саблей наголо, задыхающийся от погони. вот вы где!» «Повеселиться решили?» «Ладно, задал ты нам гонку!» Он огляделся и нашел глазами Джон Тома. «Посмотрим, как ты побегаешь, когда тебе перережут сухожилия!» Тут Фаломезер поднял голову, прикрыл один глаз и плюнул. Небольшой раскаленный огненный шар ударил в саблю Ягуара, и та растаяла прямо у него в лапе. Ягуар увидел огромный темный силуэт, поднимающийся из-за выдренных спин, глаза его вылезли из орбит, И, бросив раскаленную рукоять, он кинулся обратно, но дорогу ему преградили солдаты, сгрудившиеся у входа. Фаламезер вытянул губы и еще раз сделал «пуф». Хвост ягуара загорелся, и он, расталкивая подчиненных, наконец прорвался в туннель. Довольно долго оттуда, затихая, слышались его крики и ругательства. «Думаю, с этой стороны нам больше ничего не угрожает», — сухо заметил Джон Том. «Пожалуй», — согласился оплот, но тут же охладил общую радость. «Ягуар немедленно донесет о случившемся Маркусу, а, можете быть спокойны, тот немедленно предпримет необходимые меры. Из этого помещения есть только два выхода — в туннель» и в старый колодец, что у нас над головой, оба их очень легко заткнуть. И тогда мы или сдохнем здесь, или умрем с голоду, причем для этого не потребуется прибегать к магии. Поэтому нужно выбраться отсюда прежде, чем Маркус узнает о нашем побеге и что-нибудь придумает». Водянистые глаза Саламандра уставились на Джон Тома. Колота Горб по всей видимости очень верил в твои магические способности, если послал тебя одного в ответ на мой призыв о помощь. Ну, если ты действительно чар певец, ты должен сейчас же вызволить нас отсюда. Даже волшебнику нужно пространство для маневра, а здесь его маловато. Он правильно говорит. Мы добыли твой музыкальный ящик. Теперь показывай, на что ты способен. Все повернулись к Джон Тому, и тот обрадовался, что темнота скрывает от всех его неловкость и неуверенность в себе. Надо начинать петь, но что? Блюз фолсомской тюрьмы Джона Кэша не произвел никакого впечатления на каменные стены, как, впрочем, и ни одна из исполненных песен и тюремных баллад. Джон Том, несмотря на прохладу, вспотел. Мадж сидел спокойно и выглядел довольно отрешенно. Он и раньше видывал подобное. А плод был откровенно разочарован, а остальные растеряны. Это мешало Джон Тому сосредоточиться, хотя исполнение шло вполне успешно. Что с ним? Корли наклонилась к Маджу, прижимаясь к его боку. «Ничего не происходит». Мадж ласково погладил ее по шорски. Иногда у него не все гладко выходит с этой магией. Ты не сомневайся, он настоящий чар певец. Только занялся он этим делом совсем недавно, а потому не всем еще овладел. Иногда заклинания срабатывают, иногда нет. А иной раз нужно просто проявить терпение и подождать. Я постараюсь» ответила Корли смущенно, только оплот, помнится, сказал, что времени у нас в обрез. Джон Том начал хрипеть, а песни по-прежнему не производили никакого эффекта. В воздухе появилось только несколько совершенно бесполезных гничаев, которые исчезали, даже не дождавшись конца песни. Уже потеряв всякую надежду, Джон Том просто для поднятия духа решил исполнить композицию Дев Леппарт. Но никаких волшебных дверей, в стенах никаких магических лестниц и заколдованных коридоров при этом, как и раньше, не возникло. Однако появилось кое-что другое. Выдры зашевелились, испуганный шепоток пополз среди членов кворума, глаза плода сузились, он начал гладить подбородок, стараясь понять значение происходящего. Конечно, это великое волшебство, но в чем его смысл и что оно несет? Один матч знал, откуда взялись движущиеся светящиеся призраки, возникшие у ног чара певца и пустившиеся в радостный танец. Он понял, кто они, потому что видел уже подобные явления. «Как ты решился их позвать?» — спросил он Джон Тома, тихо, завороженно следя вместе со всеми за пляской призраков. Дуара продолжала издавать звенящие громоподобные аккорды. «Это геолки!» прокричал Джон Том. «Только непонятно, что мы с ними будем делать».